Часть четвертая. Между публичной пропагандой и индивидуальными потребностями. Читатели. Над литературой, издававшейся в Германии в период с 1933 по 1945 год, властвовали органы государственной и партийной литературной политики, вынуждавшие авторов и издателей подвергать самоцензуре рукописи и переиздания книг. Более того, Литературу определяли национал-социалистические и фелькиш-национальные темы и ценности времени. После войны Вернер Бергенгрюн подтверждал эту нездоровую фиксацию. Как тогда почти не было разговоров, которые не касались бы текущей ситуации, так почти никто не мог написать ничего, на чем не лежала бы печать того времени. И все же то и дело попадались авторы, чьи тексты представляли ценности гуманизма, просвещения и чистой эстетики, отклонявшиеся от норм нацистского государства. И у этих писателей были читатели, которые верно их понимали. В 1935 году Ганс Каросса записал в дневнике «Каждая новая книга дает быстро уловить, к какому читателю обращается автор». Это «Познание сердца тьмы» Иоахим Маас, с весны 1939 года преподававший в США, пытался донести до Томаса Манна в эмиграции. 20 июня 1940 года он ответил недоверчивому и нелюбящему прислушаться автору на жесткую критику литературы, выходящей при нацистской диктатуре. «Если бы вы обладали знанием внутренней ситуации в Германии», которое всего год или около того назад дал мне личный опыт жизни в стране, вы бы приняли во внимание, что по крайней мере определенные слои народа становятся весьма чувствительными и чуткими под таким давлением совести. Они привыкли говорить символами и воспринимать их как таковые. Такой окольный путь говорить и писать против власти не труслив и не постыден. Он единственная истинная возможность духа, противостоять власти. Сие подтверждается не только здравым смыслом, сие доказывают также великие и вечно чтимые имена интеллектуальной истории, скажем, Тацет. Невероятно, каких писателей еще можно было читать в Германии вплоть до Второй мировой войны. Хотя в 1933 году было запрещено в общей сложности 14 наименований книг Эриха Кестнера, Продажи его нового романа «Летающий класс» поначалу никак не препятствовали. В декабре 1933 года автор не раз сообщал матери о большом успехе продаж и о том, что в витрине берлинского книжного магазина обнаружил не менее 17 экземпляров романа. По согласованию с Рейхс Рейхсминистерства пропаганды осенью 1934 года, книги Кестнера можно было публиковать и продавать только за рубежом так как автор не был принят в Рейхс палату письменности. А безнадежные неразберихи ответственных за литературу властей, которую неоднократно отмечал сам Кеснер, свидетельствуют то, что романы, изданные после 1933 года, все же попали в немецкую книготорговлю. В начале 1935 года Рейхсминистерство пропаганды жаловалось швейцарскому издателю Кеснера, на то, что в витринах берлинских книжных магазинов выставлен роман «Трое в снегу». Однако в ноябре 1935 года Кеснер еще с гордостью сообщал матери, что книжный представитель Якоб Пикарт получил более тысячи предзаказов на новый роман «Эмиль и трое близнецов» от северогерманских книжных магазинов. В середине декабря Кеснер узнал от владельца маленького магазина в Берлине, что тот продал пять экземпляров романа за день и тут же заказал еще двадцать. К Рождеству было продано более семи тысяч экземпляров. Только после того, как все сочинения автора были внесены в список один вредной и нежелательной литературы, читатели в Германии оказались лишены книг Кестнера с 1936 года. Книги Генриха Манна попали на костер немецкого студенчества 10 мая 1933 года подзычный клич против декаданса и морального разложения и были в полном объеме включены во все запретительные списки. А вот творчество его брата Томаса, издательство «Фишер», продолжало продавать в Германии даже после эмиграции автора. В Государственном реестре запрещенной литературы оно оказалось только после экспатриации писателя в декабре 1936 года. Книги Эрнста Вихерта, выходившие в Ланген мюллер ферлак продавались в книжных магазинах, даже когда автор в 1938 году находился в концлагере, и, несмотря на то, что литературное управление Розенберга решительно отвергало его даже после публикации романа «Простая жизнь» в 1939 году. Отдельные книготорговцы позже единодушно вспоминали Множество запрещенных и нежелательных авторов, чьи книги до 1936-1937 года держались на складе и продавались или одалживались избранным клиентам под прилавком. Марианна Дхоухе, сотрудница книжного и художественного магазина Карл Буххольц в Берлине Митте, а с 1937 года в Дармштеттербюхерштубе, ранее принадлежавшем Альфреду Боденхаймеру, которым она управляла вместе с мужем Робертом. Ганс Бенеке, существующим с 1806 года книжно-художественном магазине «Амеланг» с платной библиотекой в Берлине-Шарлоттенбурге, которыми, будучи евреем на четверть, со спецразрешения Рейхсминистерства пропаганды от 24 сентября 1936 года, продолжил управлять с января 1937 года вместе с Ханс Якобом Эггерсом после смерти отца. Марга Шёллер, которая в 1929 году приобрела книжный магазин на Курфюрстендам в Берлине, возникший в 1931 году на базе платной библиотеки в Берлине Фриденау книжный магазин Андреаса Вольфа, работавшего в Фишер Ферлак с 1926 по 1929 год, Феликс Ют, его открытый в 1923 году магазин в Гамбурге. Условия в таком мегаполисе, как Берлин, и в аналогичных крупных городах, где было сложнее контролировать структуру продаж и читательскую аудиторию, безусловно, отличались от условий в малых и средних городах, где было всего несколько книжных магазинов. Сами писатели в письмах и дневниках также подтверждают все еще доступное разнообразие. Ганс Каросса продолжал интересоваться книгами своих уважаемых коллег Томаса Манна, Альфреда Момберта, Франца Верфеля и Стефана Цвейга. Он открыл для себя Марселя Пруста, которого перевели на немецкий язык Вальтер Беньямин и Франц Хессель, а также молодого американского прозаика Томаса Вулфа и установил в Антигоне Софокла связи с реальностью нацистской диктатуры. Герман Штрезау обратился к роману фрица-ройтера «Утмине Штромтит» 1862 года, как бегство бегству от настоящего к человеку, чей рот открывался, а не кривлялся. В романе Оскара Марии Графа «Один против всех» его вдохновила смелость автора смотреть на жизнь, не надевая зеленых очков. Автор – честный человек и не способен опуститься до низости Штегувайтов и прочих вартбургов-реслеров. Прочитав драмы Шекспира о королях, Штрейзау с удивлением констатировал, что раньше люди считали такие условия темпи-пассати лишь потому, что политические средства выглядели иначе. Однако человек, прибегающий к этим средствам в наши дни, ничем не отличается от того, что был во времена английского драматурга. Детская наивность идеи, будто такого больше не существует лишь потому, что мы стали цивилизованнее, обнажает себя лишь сейчас. В дивном новом мире Олдоса Хаксли Штрезао обнаружил Как жутко, близко мы подошли к этой ироничной утопии. Благодаря Эрнсту Ровольту и Генриху Марии Ледигу, Фалада познакомился с текстами Фолкнера, Хемингуэя, Вулфа, Селина и Жюля Ромена. Он также проникся эпопеи Кеннета Робертса Арундел, Достоевским Стивенсоном, Джеком Лондоном, Вальтером и криминальными романами Эдгара Уоллиса. Сам Фалада. В 1936 и 1938 годах перевел для издательства Ровольд два развлекательных романа американского автора бестселлеров Кларенса Дэя. Что касается читательского поведения современников, особенно молодого поколения, то Фалада в контексте неожиданных провалов собственных публикаций считал, что способность читать несколько более сложные книги полностью вымирает. Издателю Ойгену Также пришлось объяснять Дольфу Штернбергу несоответствие между восторженными отзывами и низкими продажами его исследования 1938 года Панорама или взгляды XIX столетия аргументом, что книги такого рода стали достоянием сокращающейся элиты. Напротив, Анна Мари Зуркамп 19 сентября 1937 года с воодушевлением сообщала сестре Ине Зайдель, о писателе, который неописуемо «днем и ночью меня занимал». Бывают же такие счастливые случаи, что разные вещи верным образом сходятся в одном. Речь шла о Бернсте Юнгере и его книге «Сердце искателя приключений. Заметки днем и ночью», первая версия которой вышла во Фрунцберг-Ферлаг в Берлине в 1929 году. 4 января 1940 года анна Маризуркамп Зуркамп вновь написала о Юнгере. На этот раз она была одержима его книгой «На мраморных утесах», опубликованной издательством «Ханзиати Шеферлакс Анштальт» в 1939 году. В ее интерпретации книга была для автора невероятным процессом нейтрализации яда, грозившего уничтожить многих людей. В связи с начинающимся разрушением столицы Рейха британской авиации она вновь заговорила о книге 31 августа 1940 года. Это странное ощущение сомнамбулического оцепенения, когда воплотили зреи то, что столько лет было только в видениях, почитай об этом в «Мраморных утесах». Там мастерски описано, как вся бездна гибели открывается в высоких языках пламени. Это особенно смелая формулировка, показывает, как творчество Юнгера могло читаться на фоне событий эпохи. О том, что анна мари Зуркамп была внимательной и умной читательницей, можно судить и по ее трактовке романа эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Впервые она интенсивно занялась им в марте 1938 года с точки зрения воспоминания о прожитой жизни. «У Пруста я нахожу ключ к эпохе, к рубежу веков и к нам в изысканной, абстрактно одухотворенной и максимально чувственной форме. Его персонажи обладают запахом, чувством, вкусом от величия до абсурда. Примерно пятая часть из 5180 томов с 1841 по 1935 год, вышедших в лейпцигском Таухниц в оригинале на британском или американском английском, и предназначенных исключительно для немецкого книжного рынка, принадлежала авторам из США. Даже слияние в 1934 году с современной континентальной библиотекой, издаваемой Альбатрос Ферлак, не изменило профиль коллекции. Вплоть до начала Второй мировой войны она представляла репрезентативный срез американской литературы XIX и XX веков и в некоторых случаях давала доступ даже к тем авторам, чьи книги в переводе на немецкий язык были запрещены с 1933 года. Удивляет и большое количество переводной американской литературы, опубликованной с 1933 по 1944 год, впервые в переиздании или в дополнительных тиражах. 526 наименований книг вышли в немецком переводе впервые, и 169 наименований было переиздано что в совокупности составило 203 тиража. Большинство составили романы и рассказы. 451 новый перевод, 148 переизданий и в общей сложности 131 тираж, выпущенный на книжный рынок немецкими, австрийскими и швейцарскими издательствами или немецкоязычными издательствами в эмиграции. В результате растерянности издателей и книготорговцев После сожжения книг и многочисленных запретов со стороны различных литературных ведомств в первый год правления национал-социалистов, количество переводов сначала снизилось в 1934 году, но снова возросло с 1935 по 1939 год. Зато значительно выросла популярность тривиальных, криминальных, детективных, приключенческих романов и историй о Диком Западе. В период с 1931 по 1938 год на них приходился в среднем 61% первых изданий, тогда как в период с 1914 по 1930 год всего 29,1%. При нацистской диктатуре вышло 289 первых изданий, переизданий и тиражей популярных жанров, а художественных романов и рассказов 441. Литература для молодежи была представлена всего восемью первыми и шестью переизданиями таких авторов, как Джеймс Феннемер Купер, Гарри Дичерстоу, Джек Лондон и Марк Твен. Стихи и сценические произведения не публиковались, в отличие от отчетов о путешествиях, исследованиях и событиях, 35 первых изданий, 5 переизданий, а также биографии и автобиографии. 32 первых издания, 9 переизданий. Кристиан Адам установил, что доля переводов литературы из-за рубежа в 1933-1945 годах составляла от 4 до 12%. Причем пик пришелся на 1937-38 годы. Около 500 новых публикаций на каждый год. Наиболее успешными авторами были швейцарец Джон Книттель, особенно роман «Виамала» 1934 года, англичанин Орвик Дипинг с капитаном Соролем и его сыном, а также американцы Герви Аллен с двухтомной эпопеей Антонио Адверсо, которая, несмотря на объем, стала бестселлером в Deutsche Ферлакс Анштальт», Маргарет Митчелл с южной эпопеей «Унесенные ветром», фламандец Феликс Тиммерманс, шведский врач и писатель Аксель Мунте с книгой «Сан Микеле», шотландец Кронин с врачебным романом «Цитадель», норвежские авторы Тюргве Гульбрансен и Кнут Гамсун, а также француз Антуан де Сент-Экзюпери, единственный писатель, чьи книги беспрепятственно выходили в национал-социалистической Германии, несмотря на то, что он был активным участником сопротивления. В ноябре 1937 года журнал «Deutschland Berichte der Zopade» усматривал в популярности иностранной литературы тоску взыскательных читателей в Германии по дыханию свободы, правды и свободному воздуху либеральной эпохи. А вот служба безопасности СС в оперативных сводках для нацистского руководства расценивала поток переводной литературы на немецком книжном рынке в 1938 году как бегство читателей среднего класса от политической реальности, а издателей от политической ответственности в Третьем Рейхе. Вторая мировая война предоставила власти имущим возможность полностью запретить литературу вражеских государств. Тем не менее, Адам отмечает, что в число 200 самых продаваемых книг в национал-социалистической Германии вошли 10 книг зарубежных авторов. Другими словами, иностранная литература оставалась скорее нишевым феноменом, но крайне значимым для образованных и взыскательных читателей. Как бы то ни было, Хорст Ланге во время войны читал Пруста, роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева», Улиса Джеймса Джойса, рассказы Толстого и его биографию Ромена Ролана, пьесу Жана Жараду «Ундина», роман Джозефа Конрада «Золотая стрела» и Ливиафан «Жульена Грина». В издательстве Фишер вышли французы Жан Жиано и Поль Валери, бельгийский лауреат Нобелевской премии Морис Миттерлинг, ирландец Уильям Батлер Йейтс, британцы Джозеф Конрад, Ричард Хьюз, Дэвид Герберт Лоуренс и Джордж Бернард Шоу, 20 молодых сказочников из США, которые были представлены в антологии 1937 года, роман Элизабет Медекс Робертс «Кентукки. Великий лук» в переводе Ганса Райзигера, 1938 год, И роман Френка Нориса Золотой груз в переводе Германа Штрезау 1939 год. Ровальд Ферлак опубликовал романы Синклера Льюиса, Джозефа Гершсгеймера, Уильяма Фолкнера и Томаса Вулфа, а также семь томов цикла романов Жюля Ромена Люди доброй воли 1935-38 годы в переводе Франца Хесселя. Помимо английских авторов в том числе бестселлера Говарда Спрингса «Любимые сыновья» 1938 год, Говертс и Классен в 1937 году выпустили роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» к 1941 году, выдержавший 16 переизданий и разошедшийся общим тиражом в 276 900 экземпляров. А в 1938 году фрагмент романа Германа Мелвилла «Билли Бат, первое полное немецкое издание которого планировалось с 1940 года. Если на книге Поля Валери и Дэвида Герберта Лоуренса Уинзельферлак нашлось мало покупателей, то опубликованная в 1935 году биография Даффа Купера «Толейран» неожиданно стала бестселлером. К 1938 году было продано 48 тысяч экземпляров. Помимо уже упомянутых издательств, романы, повести и рассказы из США в немецком переводе, до 1941 года выпускали также «Бек», «Deutsche Verlags Anstalt», «Esche Verlag, «Herbigs Verlags Buchhandlung», «Holle und Co», «Paul List», «Paul Neff», «Universitas Verlack, «Deutsche Verlags Expedition», тематический том США в серии «Библиотека развлечений и знаний» 1938 год, и Форверк Ферлак. Однако упомянутые авторы и книги составляли лишь часть литературы, которую читали в нацистском государстве, особенно представители среднего класса. Начавшийся в 1929 году бум военной билетристики, в отличие от романа Ремарка «На западном фронте без перемен», прославлявший войну и солдатщину, продолжился и в Третьем Рейхе. Будь то Пауль Калестин Этикхофер с книгой «Верден, Великий суд», продано 400 тысяч экземпляров, или «Вернер Боймельбург» с заградительным огнем вокруг Германии 363 тысячи экземпляров и отделением Бёзе-Мюллера 164 тысячи экземпляров, или «Ганс Тёберляйн» с романами «Вера в Германию» 740 тысяч экземпляров и «Приказ совести» 500 тысяч экземпляров. «Идеализация германской борьбы в Первой мировой войне» не только отвечала идеологическим интересам нацистского государства, но и, очевидно, соответствовала взглядам большинства немецкого населения. На эти героические истории удобно ложились рассказы участников Второй мировой войны. «Мой путь в Скапо флоу командира подводной лодки Гюнтера Прина, 900 тысяч проданных экземпляров, и «Нарвик. Героическая борьба немецких эсминцев» фрица Отто Буша более 600 тысяч проданных экземпляров. Огромные продажи этих бестселлеров принесли прибыль не только авторам, но и центры издату НСДАП, а также издательством Бертельсман и Герхард Шталлинг в Ольденбурге. Напротив, фелькиш национальная литература крови и почвы, которая особенно поощрялась нацистским государством, пользовалась у читающей публики наименьшим успехом. Различные версии литературной истории нацистской эпохи упоминают в сумме около двух тысяч авторов, из которых повторяются только 46 имен, и лишь 20 из них написали бестселлеры. К таковым относятся Куни Тремель Эггерт с книгой «Барб» — романа о немецкой женщине, который разошелся общим тиражом 750 тысяч экземпляров. Сравнительно похожего успеха добился лишь Густав Шрёер, чей роман «Родина против родины» опубликованный издательством Бертельсман, достиг тиража в примерно 600 тысяч экземпляров. Лонгселлер Ганса Гримма «Народ без пространства», вышедший в 1926 году общим тиражом в миллион, в период с 1933 по 1945 год разошелся тиражом в 340 тысяч экземпляров. Помимо Йоста, который, будучи президентом Рейхспалаты письменности, мог способствовать распространению своих книг по официальным каналам, больше всего выгоды из гослитпропаганды извлекли его предшественник Ганс Фридрих Блунг, Вилл Феспер и Йозефа берен -Стоттеноль. Однако существовал и новый национал-социалистический массовый книжный рынок, который обслуживали главным образом издательские и дистрибьюторские компании ДАФ. Под многочисленные организации НСДАП, была заточена литература для досуга, от руководств по проведению призывов к труду, праздников, таких как 1 мая или праздник урожая, по организации трудовых лагерей, товарищеских вечеров и поэтических уроков с выдержками из произведений известных писателей для лекционных мероприятий, вплоть до любительских спектаклей и песенников. В ответ на организованный дав массовый туризм, Миллионными тиражами продавались романы о путешествиях и приключениях в серии книга «Силы через радость». Однако изменениями в сфере досуга и туристическим бумом пользовались отнюдь не только издательство Дав. До самого начала Второй мировой войны выходило множество книг о путешествиях, которые открывали читателям не только Австрию, Швейцарию или Средиземноморье с классической Италией, но и Испанию, Мадейру, Мальту и Грецию, Скандинавию, Северную, Центральную и Южную Америку, Африку и Восточную Азию. Публиковалась как научно-популярная и художественная литература, на которой специализировались представители молодого поколения писателей, так и путевые очерки в ежедневных газетах и журналах. Для индивидуальных видов досуга предлагались руководства для любителей хождения под парусом, сплава на байдарке, пеших походов, альпинизма или лыжного спорта, а также обширный ассортимент развлекательной литературы для чтения на отдыхе. Ариизированный «Грибенферлак» и издательство «Карл Бедекер», которое в 1934 году удалось спасти от банкротства лишь благодаря беспроцентному государственному займу в размере 120 тысяч рейхсмарок, продолжали выпускать популярные путеводители для поездок по городам Германии и за границу. Теперь они также содержали практические советы для автомобилистов о том, как ориентироваться на чужой местности. Желающие во время войны исследовать оккупированные Германией территории могли, к примеру, приобрести серию путеводителей по Парижу, Франции, Бельгии и Норвегии с 1940 по 1943 год, выходивших в издательствах DAF, ОД и прочих по заказу вермахта. Или взять справочник путешественника «Бедекерс Генераль Гаванмент», изданный в 1943 году, с предисловием генерал-губернатора Ганса Франка, тремя картами и шестью городскими планами. В нем содержалась подробная информация об истории и политическом настоящем, о преимуществах городов и ландшафтов, Давались практические советы по культуре, гостиницам и кулинарии в Новой Германской приграничной области, в то время как происходящие там террор и массовые убийства замалчивались. Важную роль в развитии читательского поведения в нацистском государстве сыграли и книжные сообщества. Домашняя немецкая библиотека, основанная в 1916 году немецким национальным объединением торговых служащих, смогла, перейдя в управление DAF, увеличить число членов со 140 353 в 1939 году до 173 912 в 1941 после спада в начале нацистской эпохи. Каждый член клуба должен был покупать не менее 8 книг в год. В 1938 году через это книжное сообщество распространялось 75%, а в 1940 году 50% книжной продукции Шеферлакс-Анштальт, что составляло более миллиона экземпляров в год. Причем с 1935 года предприятие DAF реализовывало не только национал-социалистическую билетристику Блунка, Ойрингера, Хериберта Менцеля, Фердинанда Опенберга, Якоба Шафнера и Хайнца Штегу Вайта, но и прежде всего книги национал-консервативных авторов, таких как Герман Клаудиус, Ойген Дизель, Рудольф Фишер, Фридрих Гризе, Фридрих Георг Юнгер, Густав Штайнбёмер, Хиллард, Людвиг Тюгель, Йозеф Магнус Венер, Аугуст Виник и даже романы Вернера Бергенгрюна и Эрнста Юнгера, которые можно было прочитать как критический взгляд на нацистский режим. В то время как домашняя немецкая библиотека привлекала читателей из среднего класса, Бюхергильда Гутенберг стремилась привлечь читателей из рабочего класса. Это книжное сообщество также столкнулось со значительным сокращением числа членов после ликвидации свободных профсоюзов. Благодаря активной рекламе DAF на фабриках, прибыльным бонусам за привлечение новых членов и значительно более выгодным ценам на книги по сравнению с розничной книготорговлей, Число членов к концу 1939 года выросло примерно до 400 тысяч человек, которым до Второй мировой войны ежегодно продавалось более миллиона книг. Программа Бюхергильда предлагала издание классиков Гёте, Кристиана Дитриха Граббе, Готфрида Келлера и Конорда Фердинанда Мейера, произведения поэтов рабочего класса Макса Бартеля, Карла Брёгера и Генриха Лерша, авторов, продвигаемых нацистским государством, таких как Герман Эрис Буссе, Пауль Эрнст, Ойрингер, Курт Фабер, Трюгве Гульбрансен, Гамсун, Грим, Хольбаум, Елузих, Йост, Книттель, Мунгенаст, Вильгельм Пляер, Розегер, Колин Росс, Шмюкле, Тюгель, Вацлик или Витшток, а также книги Стефана Андреса, Эдгара Маса, Шолтиса, Шолтиса, Травина и единственное народное издание произведений Джека Лондона, авторизованное оригинальным немецким издателем в 12 томах. После того, как буржуазные представители литературы Веймарской Республики, в том числе ряд выдающихся еврейских авторов, таких как Бруно Франк, Лео Перуц, Якоб Вассерман и Стефан Цвейк, исчезли из каталогов немецкого книжного сообщества, его профиль почти не отличался от профиля двух других. Помимо произведений классиков Людвига Гангхофера и скандинавской литературы, около 200 тысяч членов общества, преимущественно консервативных выходцев из среднего класса, могли выбирать из широкого ассортимента книг авторов, соответствовавших системе. Подобно Бюхергильде Гутенберг и домашней немецкой библиотеке, которые информировали о своей программе в ежемесячных журналах Die Büchergilde немецкое книжное сообщество рассылало своим членам журнал Die Lesestunde, более трех миллионов экземпляров в год. Библиотека развлечений и знаний, которая с 1937 года издавалась Георгом фон Хольцбринком и распространялась основанной в Штутгарте в 1935 году Deutsche verlags expedition OHG, в ежемесячных журналах книжного формата больше не предлагала сугубо развлекательную литературу, а все чаще обращалась к конъюнктурным темам того времени. Будь то наша восточная марка 1938 года, освобожденная Судетская область и польская компания 1939 года, силы и красота в жизни и искусстве, трудящиеся женщины за лесами о трансильванских саксах, истории из бункера, эльзас Латарингия, Старая немецкая земля» 1940 года или «В царстве гор. Испания. Традиции и современность», «Южноафриканские истории Ганса Гримма», а в 1941-1944 годах книги Боймельбурга, Бонзельса, Фабера, Гамсуна, Гедина, Йоста, Лагерлёв, Лёнца, Шмюкли и Незайдель. Программа этого книжного сообщества – также транслировала читателям мир с точки зрения нацистского государства. До упразднения в 1943 году библиотека развлечений и знаний привлекла около 40 тысяч подписчиков. Однако основным видом деятельности Deutsche Ferlax Expedition было распространение множества специализированных журналов для Германского трудового фронта. Развлекательная и тривиальная литература по-прежнему присутствовала на книжном рынке и массово потреблялась. Карл Май оставался самым популярным автором среди молодежи в нацистском государстве, хотя книги, которые с 1913 года продавал Карл Май Ферлак в раде -Бойле, пользовались большим спросом также среди взрослых и солдат вермахта. С 1938 года партийный элит-дюро с большим подозрением констатировали рост чтения бульварщины среди молодежи. С началом Второй мировой войны популярность тривиальной литературы возросла еще больше. Глав управления безопасности Рейха даже усматривала связь между чтением приключенческих или криминальных романов и склонностью молодых людей к преступным действиям. В 1941 году офицерам СБ и Гестапо по всему Рейху было поручено в случаях выявленных правонарушений и преступлений, следы которых ведут к молодежи, проводить расследование, в какой степени причина их совершения лежит в чтении определенных сортов литературы. Гослед бюрократии Геббельс наказал ограничить распространение по большей части англофильской развлекательной литературы. Кроме того, запрет целых серий тривиальной литературы позволял перенаправить бумагу на нужды политической, художественной, научной и специализированной издательской продукции. Однако дилемма заключалась в том, что книжная торговля все меньше справлялась с возросшей потребностью населения, особенно молодежи, в развлечении необременительным чтивом. Поэтому предотвратить смещение рынка в сторону печатавшихся массовыми тиражами и легкодоступных тривиальных романов было практически невозможно однако читательские потребности не только молодежи, но и взрослого населения развивались совсем не так, как предполагали государственные и партийные элитбюро с их бесконечными пропагандистскими кампаниями и нескончаемой риторикой их публицистики. Популярные еще со времен Кайзеровской Германии авторы развлекательной литературы, такие как Феликс Дан, Орвик Дипинг, Людвиг Гангхофер, Густав Ренкер, Фелицитас Розе и Эрнст Цан раскупались и в нацистском государстве. В списке бестселлеров художественной литературы Тобиаса Шнайдера за 1933-1945 годы, который охватывает в общей сложности 40 наименований тиражом от 300 тысяч до 920 тысяч экземпляров, фигурируют 12 авторов, которых можно отнести к официальному канону. Блунг, Йозефа Беренстотеноль, Фридрих Боденройт, Двингер с двумя наименованиями, Хофер с двумя наименованиями, Грим, Вернер Янсен, Курт Клюге, Карл Алоис Шенцингер с тремя наименованиями, Ина Зайдель, Куни Тремель Эггерт и Цеберлейн. Однако детальный анализ периодов с 1933 по 1935 с 1936 по 1938 и с 1939 по 1945 год, показывает явное снижение продаж литературы соответствующей системе и непрерывный рост развлекательных наименований. Самым успешным автором в Третьем Рейхе стал Генрих Шперль. Его книги такие как Пунш из Жонного Сахара, 1933 на Мордник, 1936, «Если бы мы все были ангелами» 1936, можно спокойно поговорить об этом «Веселые истории и рассказни, 1937 и «Газовщик» 1940 год, собрали многомиллионную аудиторию, во многом благодаря экранизациям по меньшей мере трех из вышеупомянутых произведений. Бертельсман Ферлак также добился внушительной прибыли, выпуская развлекательную литературу. Йоханнес Бансхаф, составитель антологии «Веселый народ» 1937 год, продано более 800 тысяч экземпляров, и «Жизнь в смехе» 1940, более 900 тысяч экземпляров, был в издательстве редактором и руководителем производства. Юмористический роман Эмма Велька «Язычники из Кумерова» вышедший в в 1937 году, разошелся тиражом 730 тысяч экземпляров, обеспечив писателю, который всего три года назад впал в немилость, значительный доход. Следом вышел роман «Праведники» из Кумерова, 1943 год, с которым Вельк занял первое место на конкурсе развлекательной литературы, организованном Рейхсминистерством пропаганды в 1944 году об огромном успехе развлекательной литературы свидетельствует и множество других произведений авторов, сегодня совершенно забытых. Среди таких бестселлеров, тем не менее разошедшихся тиражом от 200 до 460 тысяч экземпляров, врачебный роман Ангела Кольдевей, Бетины Эвербек, новелла 1936 года «Незнакомка» Райнхельда Конрада Мушлера и роман Дины Нелькин «Я тебе». 1936 года. Семейные романы Вильяма фон Симпсона «Баринги» и «Внук» достигли тиража более 300 тысяч экземпляров, а романы Фрица Мюллера Партенкирхена о коммерсантах и стажерах «Крамеры Фридеман» и «Фирма» преодолели порог в 400 тысяч и 130 тысяч проданных экземпляров. Детективы также были одним из самых популярных жанров в национал-социалистической Германии. Более трех тысяч наименований, из них 385 и 447, в одних только 1937 и 1938 годах. Поскольку в лице Эдгара Уоллиса и Агаты Кристи абсолютными бестселлерами были два британских автора, Рейхс Министерство пропаганды особенно продвигало писателей вроде Георга фон дер Вринга, которым предстояло закрепить на рынке серьезный немецкий криминальный роман. В случае с фондер Врингом это начинание увенчалось успехом. Роман «След в гавани» разошелся тиражом 350 тысяч экземпляров. Среди авторов футуристических романов, которых в нацистском государстве было опубликовано несколько сотен, выделялся Ганс Доминик. Однако поскольку лучшая версия будущего уже была реализована в Третьем Рейхе, национал-социалистическая футуристическая литература соответствовала не столько американской научной фантастике, сколько утвердившимся в Германии романам о техническом прогрессе и сырьевой промышленности. По мере экспансии воздушной войны все больше ограничивалась культурная жизнь в крупных и средних городах, что в первую очередь касалось театров, концертных залов и кино. Особую значимость обретала книга. Издатель Карл Генрих Бишов В письме от 8 сентября 1944 года поделился этим наблюдением с исполнительным директором рейхспалаты письменности. «Как только близится вечер, а большинство людей не могут пойти в кино, им просто необходимо что-то, что действительно способно отвлечь и подбодрить, нечто, что всегда под рукой. Кто хотел убежать от реальности удручающих будней войны или пережидал атаки в бомбоубежище, тот явно не обращался к тяжеловесным романам «Крови и почвы» или к историям о войне, и уж тем более не к пропаганды, а искал в литературе развлечения, отвлечения и дистанцию.